По обледенелым скалам Высоко над полосой леса Шла тропа, огибая озеро-кратер И выводила к скалистому ущелью Откуда открывался прямой путь К счастливому лагерю И первым кривым карликовым елем Тащить на себе груз По этой кривой дороге Значило потерять много времени И окончательно выбиться из сил На озере стояла парусная лодка Перевозившая грузы Какие-нибудь два часа